Однако, вспомнив про мерзких муравьев, чуть отодвинулся. Мне хватило ощущения того, что спина у меня прикрыта, и начал осматриваться вместе с Ахари. Тот медленно поворачивал голову, чаще работая лишь глазами, неспешно, внимательно выглядывая дичь, источник шума. Но в сосновом лесу, где ветки остались лишь на верхушках деревьев, шуметь почти нечему». И потому каждая треснувшая ветка — это возможность обнаружить добычу, вероятно, очень крупную. Пока Ахри наблюдала, я лишь пытался кого-либо высмотреть, я пытался понять, насколько вообще выгодно искать охотника, с учетом того, что у нас есть небольшое стадо. Наверное, все-таки выгодно, ведь мы избавились от волков, которые терроризировали округу, а для шкур надо было привезти трика». Похоже, что не такое уже это и средневековье. Какие-то доисторические времена, когда надо обрабатывать шкуры, чтобы сделать из них теплую одежду и обувь к зиме. Ведь уже середина лета. Вроде бы, когда же миновало. я уже давно потерял счет дням. Нет, никого не вижу, негромко произнес Ахри. Может послышалось, может птица, пока не вижу ни оленей, ни кабанов. «Кабанов я пока и сам не видел ни разу», — машинально ответил я, когда меня выдрали из размышлений. «Вот олени издалека видел в полях, но туда идти далеко. Это еще несколько часов к югу. Может, здесь есть хищники?» «Хищников уже нет», — ответил я. «О, как?» «Филида отравила». «А чем?» «Ах, отстранился от дерева». «Щекотуном». «А, тогда нормально». «Шкура не страдает. Просто если брать сильные яды или забивать животных топорами или дубинами, то шкуру не продашь». «Что, дорого берут?» «Прилично», — ответил Ахри. «А еще дороже ценится готовая продукция. Воротники, отороченная волком одежда и обувь. Много чего. Теплая шерсть, хорошая шкура. Сейчас кожа ценится очень высоко, если что».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 Мы же все глубже шли в лес. Освещение, теплое и яркое на окраине, сменилось чуть более блеклым и серым. Редкий кустарник даже смотрелся не зеленым, а каким-то серым. Такое ощущение, что все выросшее в лесу покрылось слоем застарелой пыли. Дождей давно уже не было, и потому лес смотрелся очень неестественно. Но все же глаза хри шел, за что зацепиться. Он вдруг упал на одно колено.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 Спешно наложил на тетиву еще одну стрелу, не сразу схватив ее за древко в колчане. Когда он вложил ее, животные уже начали метаться по лесу, бросившись в рассыпную. Тетива во второй свой выстрел не была лишена звука. Она завибрировала, как струна, но кабаны и так знали, где мы. «Стрела попала чуть выше передней лапы самки». Это я успел заметить, лишь когда отвел взгляд от Ахри, который доставал третью стрелу и готовился к новому выстрелу. Даже когда мы ранее днем сидели в засаде и Филида отстреливала напавших на торговца бандитов, у меня не было страха. А теперь я боялся так, что ноги дрожали. И страха стало больше, когда после третьего выстрела Ахри вскрикнул «Бежим!»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 Определить, сколько я пробежал, и самое главное, куда я не смог, когда остановился. Но был уверен, что за мной теперь никто не гонится. Это успокаивало и пугало, потому что рядом со мной не было Ахри. «Черт!» — я вяло ударил кулаком по стволу ближайшего дерева. «Теперь еще надо охотника найти. Куда он убежал? И где сейчас нахожусь я?» Попытка отыскать собственное местоположение удалась кое-как. Я определил направление, куда мне стоит бежать, чтобы вернуться обратно. Даже не бежать, спешно идти. «Ах, закричал я, когда прошел метров сто, но не увидел ни кабанов, ни охотника. «Ах, Ри!» Только вместо ответа охотника я слышал лишь эхо. «Что за...»